Глава 96 Грэм и Анна Карпентеры провели большую часть среды, собираясь в дорогу. В два часа, заметив, как мимо проехал почтовый фургон, Грэм пошел к почтовому ящику. Вытащив почту, он заглянул в ящик и удивился, увидев в дальнем углу маленький сверток. Он был из коричневой бумаги и перевязан бечевкой, поэтому Грэм понял, что это не один из образцов мыла, которые регулярно появлялись в почтовом ящике. Пакет был адресован Анне, но ни отметки почты, ни обратного адреса на нем не оказалось. Грэм принес его на кухню, где Анна разговаривала с экономкой. Он рассказал им о находке и увидел, как на лице жены появилось тревожное выражение. «Хочешь я открою его?» — спросил он. Анна кивнула. Крем видел ожидание в глазах жены, когда разрезал бечевку. «Интересно, думала ли она о том же, о чем и он?» Было что-то странное в этом аккуратно запакованном, крепко запечатанном пакетике. Когда он раскрыл пакет, его глаза расширились от ужаса. Прекрасная яркая зелень фамильного изумрудного кольца просвечивала через пластиковый пакет для завтраков. Экономка ахнула. «Это не...» — Анна схватила пакет и вытащила кольцо. Пронзительным, почти истеричным голосом она воскликнула. «Грэм, откуда оно взялось? Кто его принес? Помнишь, я говорила тебе, что изумруды всегда находят дорогу домой?»